Документ 42. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 9 сентября 1939 года, 0 часов 56 минут. Получено 9 сентября 1939 года в 5 часов 00 минут. Очень спешно. Телеграмма номер 300 от 8 сентября. Я только что получил от Молотова следующую телефонограмму. Я получил ваше сообщение о том, что германские войска вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству Германской империи. Молотов. Шуленбург. Варшава капитулировала только 27 сентября 1939 года. Примечание составителя.